Глава тридцать Новая метла Около семи Петренко с Чумаковым выехали на пригородную трассу. Прохладное, хмурое утро, пустынная дорога. Лишь несколько зомби кормятся на трупе кудрявом неудачники в бордовых джинсах. Хороший прикид видно издалека. Малиновый свитер и лимонные кроссовки довершают сходство с киношным персонажем. Будто паренек вывалился из иномирья прямиком на грешную землю и тут же попал под раздачу. Прожорливые зомби уже вскрыли ему брюхо и, наматывая кишечник на руки, копышатся вокруг, как муравьи. Облепили беднягу, ползают рядом, раздирая плоть. Тот спокойный и бледный покорно таращится на них своими блеклыми глазами. Кишки и печень желудок исчезают в руках мертвецов, как запчасти кошмарного лего. Отрешенный взор провожает внутренности, что воля, что неволя, все равно. А вокруг благодать, тишина и свежесть, кое-где в низинах застыл прозрачный туман и теперь закручивается в спирали, приходит в движение от легкого ветерка. Шину уютно шуршат, изредка на мусоре, чего только не разбросано по трассе. Одежда, игрушки, промокшие от расы журналы, Брошенные вдоль дороги машины привлекли внимание полицейских. Стекла побиты, двери и капоты испещрены пулевыми отверстиями. Трупы возле них обезображены в перестрелке. Лежат неподвижно, значит, мертвы. И кто это устроил? Огляделся Петренко по сторонам, примечая, не ждет ли впереди засада. Гильзы от пуль похрустывают, разлетаясь в стороны под давлением протектора. «Нервы ни не к черту!» – вздрогнул Чумаков. «Что за бой не разыгралась тут? Как думаешь?» Петренко лишь молча пожал плечами. Он внимательно разглядывал вереницу машин, уходящих до горизонта. «Двери распашку, залезай, бери что хочешь!» Везунчики ушли в спешке, неудачники остались тут, шатаясь вдоль дороги до второго пришествия Христа, если Бог еще не забыл, что задумал спалить эту землю. Навороченный внедорожник, что остался справа, явно горел, но майские грозы не позволили полыхнуть бензобаку, и машина уцелела. Только краска немного облупилась, сползла пузырями, обнажая сизый металл, густо покрытый темной окалиной. Двери распахнуты настиж и скрипят на ветру, вызывая смутное беспокойство, граничащее с ужасом. Картина настолько тоскливая, что Петренко сглотнул слюну, глядя на кровавый ручеек, Растекшийся по влажному асфальту от машины к обочине. Прямо под колесами валяется приметная брендовая сумка в клетку. «Ну-ка, тормозни!» – маякнул сержант, осматриваясь вокруг. Несколько зомби в кожаных куртках расположились полулежа у колеса внедорожника – Протягивая руки к товарищам с аппетитом поедающим жертву, они скалились и хрипели, выражая желание присоединиться к пикнику. Но конечности их подвели, и кто-то предусмотрительно прострелил им коленные суставы, оставив парней подыхать на дороге. «Похоже, бандитские терки», – указал Чумаков на сумку, сбавляя скорость. «А там стволов тысяч на семьсот, небось и патроны припасли, да забрать почему-то не успели». Худой и гибкий Петренко выснулся из бобика и ловким движением выхватил сумку прямо из-под носа мертвеца. Крутанув рукой в воздухе, тот неуклюже заворочился, сились приподняться и ухватить жертву за тонкое, но такое вкусное запястье. «Э, нет уж», – нахмурился Петренко, резко закрывая дверь. «Ты бы не рисковал», – покачал головой Чумаков, и колеса тихо шурша понесли машину дальше от места трагедии. «Нельзя упускать шансы!» – кивнул сержант, теряя свою сосредоточенность. Губы его дрогнули, расплылись в широкой улыбке, щеки раскраснелись, кровь разносила гормоны стресса, наполняя спертый воздух салона терпким запахом пота. Заметив это, сержант приоткрыл окно, и прохладный ветер растрепал его пшеничные пряди. «Лепота!» – промурлыкал колон, расстегивая неподатливую молнию на куртке – «Кто, если не мы, ну скажи, заныкаем это богатство до лучших времен, тем более, что никто не обещал выжившим спокойствия?» Припарковавшись у МВД, Чумаков глубоко вздохнул. Задержал дыхание лишь на секунду, но напарник заметил его замешательство. Стрёмно, обезоруживающе честно подмигнул командиру сержант. «И еще как!» — выдохнул участковый, хлопнув себя по бедру, нехотя вылез из машины. «Ну...» С Богом ли кто там у нас выдумывает все эти ужасы? Отделение полиции встретило Чумакова разномастным гомоном. В коридоре яблоку упасть негде. Туда-сюда снуют пронырливые дежурные с увесистыми папками в трясущихся от усталости руках. Добровольцы, получив оружие, голдят как чайки, переговариваясь между собой на повышенных тонах. Все это перекрикивает включенное на полную мощность радио. «Вот это да!» – восхитился Петренко, аккуратно протискиваясь к лестнице, ведущей на второй этаж в царство номенклатурных работников. «Это все добровольцы? Как думаешь?» Не услышав ответа командира, пропавшего еще на входе, сержант засеменил по коридору и столкнулся лоб в лоб с худенькой миловидной девицей в полицейской форме. «О, Юля, здорово! выпалил он, дергая за рукав коллегу, зависшую в своих мыслях. «Да разве не в отпуске? Какими судьбами к нам?» «Ой!» – вздрогнула девушка и, выпучив глаза, уставилась на сержанта. «Напугал. Какой тут отпуск? Ты вокруг смотрел?» «Начальство приказало – надо. Личный состав ответил – есть. На том свете отдохнем. Тьфу, -тьфу, тьфу а мы тебя тут свали, вспоминали, думали, вот Юльке повезло, нежится в апокалипсис на пляже, пугает крокодилов», – оскалился Петренко, – «а не вот это вот все». «На что это ты намекаешь?» – скинула нарисованную бровь Юля. «В смысле, пугает». «Так ты в Африку собиралась?» – смутился Петренко. «Как тебе обратно-то выпустили?» «Можно сказать, повезло», – помрачнела Юля, передавая увесистую папку в руки болтливого сержанта. «Поможешь допереть мукулатуру до Лаврентьева? Расскажу тебе», – подмигнула она, расплываясь в ослепительной улыбке. «А мы как раз к нему», – ухмыльнулся подоспевший вовремя старлей, – «Идем на заклане к токсичному майору. А ты разве не папуасом фиги крутишь?» — вскинул он бровь. «Как видишь?» — насупилась Юля. «Как тебе новый команданте?» — перешел на шепот Петренко. «Ой!» — насупилась Юля. «Рвет и мечет с утра. Аккуратнее он довел Лаврентьева до нервного тика. Тот забегал к девчонкам и спить корвалола. Теперь его можно отыскать в отделении по запаху. Бр! поежилась девушка, поднимаясь по лестнице. «А майору хоть бы что?» «Плюс один к портрету злодея», – заржал Петренко. «И не говори. Ты уже слышал, всех, кого смогли разыскать, собрали под страхом трибунала», – огляделась Юля, переходя на шепот. «Майор лично пообещал поставить к стенке тех, кто нарушил присягу и смылся из города», – покачала головой она. «Мы ведь с девочками тоже не планировали возвращаться на службу. Раз все так закрутилось, думали, махнем за город, переждем заваруху». У Исаевых добротный дом во Владимирской области, участок в пару гектар. Да там на одних овощах из закруток полгода выживать можно. На том мы условились, что закупимся, соберем семьи и не станем геройствовать, раз система дала трещину». Но потом Андреевич лично перезвонил Исаеву, орал как «черт», чуть не задохнулся, призывая возвращаться скорее в город. Сказал, что Росгвардия во главе с майором отыскали и расстреляли уже троих наших, когда те отказались вернуться на службу. По закону военного времени, представляешь? «Да иди ты!» Встревоженные глаза Петренко забегали, ища опоры в пространстве. Голова мгновенно закружилась. Серьезные дела творятся. Большие люди закручивают мелкие винтики, чтобы те крепче держались. «Да, все мы давно в системе», — Пожала плечами девушка, чеканя каблуками шаг. «Будто не в полиции служим, а работаем на мафию. В голове не укладывается». — воскликнула Юля со слезами в голосе. — Картычаны и Петрова уже нет в живых. Все, Исаев тоже ушел в отказку. Ну и его увели амбалы майора. Дальше не знаю. — А как же их семьи? — запыхался Старлин, огнав сослуживцев. — Никак, — раскисла Юля, украдкой вытирая слезу с идеального фарфорового личика. — Вне очереди отправятся в пункты временного размещения, получат отдельные комнаты... «Начальство приказало обеспечить осиротевшие семьи всем необходимым. Думаете, им от того легче станет?» – всхлипнула она. «Это уже террор какой-то», – сцепив зубы, процедил Чумаков. и пятна выступили на его щеках, желваки заходили под кожей. Вся его поза выражала негодование, ураганом рвущейся наружу. Но как? Как Лаврентьев позволил какому-то пришлому майору творить этот беспредел? Он полковник или кто?» «А вот так. Он тут уже ничего не решает. Формальная власть еще в руках полковника, но управляет всем майор, а точнее его особое ведомство», – опустила глаза Юля, останавливаясь у двери Лаврентьева. Цок от ее каблучков, почти не слышно в разномастной людской какофонии, больше не отбивал мучительных мгновений до встречи с московским начальством. «Он там», – прошептал Чумаков, – «в кабинете Лаврентьева?» «Доминирует по полной». – горько усмехнулась Юля. – А полковник делит теперь территорию со своим замом. – Это пипец, товарищи, если не сказать больше, – запнулся Петренко. Тяжелая деревянная дверь открылась, и на пороге показался молодой коренастый мужчина с приятными, но довольно грубыми чертами лица. Высокий прямой лоб с над надбровными дугами, крупные серые абсолютно бесстрастные глаза – Светлые волосы аккуратно зачесаны на косой пробор, весь его вид выражает спокойствие и собранность. Заметив на пороге Чумакова, майор застыл. Почти опоздали. Взгляд его тут же упал на неприметные, но очень дорогие часы, абсолютно не соответствующие легкой дешевой рубашке. Бледные благородные формы губы искривились в полуулыбке, очертив элегантную ямочку на гладко выбритой щеке. «Хорошо, что почти и не считается». «Иначе я призвал бы вас к ответу. Дисциплину нужно поддерживать, вы согласны? Без нее все рухнет». Указав ладонью вглубь коридора, он запер кабинет на ключ, чего ранее никогда не случалось. Сотрудники ведомства уже давно привыкли жить большой семьей, доверяя друг другу, и полковник, отлучаясь по делам, частенько оставлял кабинет открытым. Петренко с Чумаковым невольно переглянулись, а бледная Юля, быстрым движением забрав папку у сержанта, передала ее майору, насмешливо вскинувшему бровь и заметив ее замешательство. «Не тушуйтесь, Юлечка, я вас не съем, во всяком случае пока не превращусь в зомби». Лукавый прищур его светлых глаз заставил девушку вздрогнуть. Чумаков сквозь толстый китель почувствовал вибрацию, пробежавшую по худому тельцу Юли и легонько сжал ее запястье, тем самым выражая поддержку. «Ох, поскудно как!» – невольно подумал он. «Майор-то не просто играет, деморализует. Уже всех успел построить волчара. Вгрызается мертвой хваткой, своего не упустит». «Проходите!» – уставившись, не мигая на Чумакова, майор улыбнулся, продемонстрировав ему крупные и крепкие зубы. «Мы с подполковником вас уже заждались!» «Пройдем в актовый зал и отработаем план действий. Задача предстоит трудная, но исполнимая, если никто не начнет пороть от себя тины». «Похоже, у него пунктик насчет дисциплины», – прошептал Петренко на ухо Старлею, когда майор с Юлей скрылись за углом. «Ох, и хлебнем мы лихо». «Сплюнь», – процедил Чумаков, толкая дверь актового зала.